Глава двадцать вторая Этой ночью я почти не спала, все думала, куда мы отправимся утром. Соня мирно сопела рядом, свернувшись в клубочек в ворохе подушек, а я смотрела через незашторенное окно на огромную серую луну, если это был луна, конечно. Интересно, как называется спутник у молота, а планета ли это вообще? Или какой-то мир в пространстве Вселенной? Раньше я всегда думала, что если во Вселенной есть жизнь, то это такие миры, где машины летают, а в людях встроены чипы для отслеживания. А еще у всех обязательно есть оружие вроде бластеров. Я читала очень много книг, очень. Все они были разными, и о космосе, и о других мирах, но в каждой из них главный герой обязательно становился счастливым и любимым. Всегда Сон сморил, и я прикрыла глаза, но перед внутренним взором тут же возник рангорд. Почему-то я так редко думала о нём в последнее время, будто мой мозг специально блокировал воспоминания, чтобы мне не было так тоскливо. Но вот сейчас, в темноте очередной ночи, мне вдруг так отчаянно захотелось его увидеть. В коридоре за стеной раздался шорох, послышались приглушённые мужские голоса. Я лишь обернулась машинально, всё равно ведь не могла выйти из покоя без двери но стена вдруг замерцала, и в ней открылся проход. Я вскочила и, как была в ночном платье и халате, бросилась в коридор. У лестницы стоял Эйден, я поспешила к нему. «Где Алена Эйден?» В тишине замка таким громким был голос Рангарда. Сердце забилось с утроенной силой, я подскочила к Эйдену и глянула вниз. Рангард, я не верила своим глазам. На миг зажмурилась, Но когда снова посмотрела вниз, то ран никуда не исчез. «Как ты здесь? Как нас нашел?» «Я рад, что ты в порядке», — выдохнул он с улыбкой вместо ответа. «Где Соня?» «Она в спальне, спит. Ты уже был в лавке?» «Ну, как сказать, в лавке. Я был возле неё Дракон сверкнул глазами, взглянув на эйдана «Это ты сделал? Ты сжег дом?» «Что?» — Макфыркнул. «Нет, конечно». Но что тогда произошло? Долгая история. Я потёрла лоб. Сон как рукой сняла. Но усталость всё ещё была. Ночь выдалась не из лёгких. Вам нужно поговорить, я так понимаю. Эйден едва заметно щёлкнул пальцами, и за нашими спинами растворилась стена. Этот кабинет не используется. Чувствуете себя как дома. Кроме Рангарда. Надеюсь, дракон в моём доме надолго не задержится. Мак ушёл, а мы так и остались стоять, глядя друг на друга. Рангард был в накидке, в той же самой, а в руках держал большой, явно тяжелый сундук, поэтому я поспешила пригласить его в кабинет и двинулась туда первой. Внутри оказалось не пусто, как я ожидала. Здесь был и камин, который сейчас был зажжен, диваны, кресла даже книжные стеллажи и рабочий стол. А еще была пыль, много пыли. «Как ты?» — спросила я, когда села на диван, а ран в кресло напротив. «Ты нашел? Что искал?» «Да, всё в порядке. Друг моего отца всё ещё жив, он помог мне». Мужчина опустил голову и взглянул на сундук, который поставил возле своих ног. «Это я принёс для тебя и Сони. Что же там?» Я улыбнулась и, умирая от любопытства, протянула руку к сундуку. Он не был заперт, так что я легко откинула крышку. «Золото? Так много?» «Это немного, Алёна. Но большего я не смог с собой принести». «Я не могу взять эти деньги, Рангард, они мне не нужны». «Не нужны?» «Эйден заплатил мне за то, чтобы я...» «Я рассказала ему всё, и про деньги от мага, и про портал под лавкой, и про то, кто её сжёг». Рангард сидел молча, потом захлопнул крышку сундука, и этот звук получился слишком громким в наступившей тишине. «Портал, значит? Я знал о нём, но не знал, где он находится». Джандан не говорил мне о его месторасположении, наверное, он и сам не знал. Мне жаль, Алена, очень жаль, что я ушел, и вы пострадали, если бы я остался, ничего этого бы не было. Все хорошо, я тепло улыбнулась мужчине. То, что лавка сгорела, освободило меня от необходимости защищать ее. Теперь это дело мировой магистерии, а я свободна, и завтра утром мы с Соней покинем север. Я пока не знаю, куда мы отправимся, но, надеюсь там будет тёплое море». «Вы уезжаете? Почему?» «Так будет лучше. Я ведь в Вивланде не по своей воле. Сюда меня привёл портал с земли, но если бы у меня тогда был выбор, я бы ни за что не пришла в вечную зиму. Мы уедем на юг. Говорят, там всегда тепло, и повсюду растут фрукты, круглый год». Я помолчала, обдумывая свои слова и прислушиваясь к внутренним ощущениям. Мне на самом деле было так хорошо от мысли, что совсем скоро мы с Соней сможем жить там, где тепло, в своем собственном доме и без всяких там порталов подполье. А ты Тейран, что будешь делать ты? Я возвращаюсь в драконьи края. Я должен туда вернуться. Почему? Мой брат, он однажды придет в молот с войной. Не знаю, когда оно это случится. Он всю свою жизнь грезил тем, что завоюет этот мир. Ведь наш очень маленький. Я смеялся, говорил ему, что без трона у него не будет возможности собрать армию. Ведь лорд тех земель я. я старше его всего на несколько минут, но наследник престола именно я. Сейчас же всё так, как хотел он. Ты так просто сдался. Как произошло так, что на трон сел он? Я не верила, что говорю это, и смотрела на Рангарда слегка шокировано. В моём доме лежал... «Раненый лорд? С ума сойти!» Я не сдался, я отступил. Когда отец мой умер, то коронацию объявили на следующий день. Я не пришел, просто не мог. Тот день я провел в гроте плачущей Ивы, а когда вернулся домой, то на троне сидел Тироль. Он сказал всем, что я отказался от короны, и все поверили. Я ошибся и подставил под удар не только свой народ, но и ваш, «А что, если прохода между мирами больше не будет?» — спросила я спустя несколько минут молчания. Это решило бы все проблемы. Но Соня еще слишком мала для подобной работы. Она не сумеет разрушить проход. «Сумеет!» — раздалось из коридора, и мы с Рангардом резко обернулись. Эйден стоял, облокотившись о стену, и явно подслушивал нас. «Ты подслушивал?» — я нервно вскочила и двинулась к нему. «Ой, да брось!» мак отмахнулся. «Я сказал, что Соня сумеет убрать проход. Она пока не может создавать порталы между мирами, да и по молоту еще не особо, но разрушить запросто». «Разрушить?» — понимающе переспросил Рангорд. «То есть не закрыть?» «Совершенно верно. Она может уничтожить проход, но получится ли у нее его потом открыть, неизвестно. Скорее всего, да, но еще очень не скоро. Соня сильная девочка, но еще не способна управлять своей магией, и обучение будет длиться много лет. Много лет? Ты не говорил о том, что моя дочь будет проводить время с тобой так долго? Я говорил, просто ты слушала невнимательно. Не волнуйся, у нее будет достойное обучение с лучшими преподавателями молота. А занятия магией со мной вскоре сведутся к часу в день. Чем сильнее становится Соня, тем меньше ей нужно пользоваться магией во избежание беды. «Мы должны использовать эту возможность», — вдруг проговорил Рангвард. «Если разрушить проход, то ролю ни за что не добраться до молота». «Вот только магистерия заинтересуется внезапно исчезнувшим ходом в драконьи края», — хмыкнул Эйден. «И станут искать того, кто смог это сделать. Рано или поздно они найдут Соню». «Ты же там главный!» — воскликнула я, чувствуя, что начинаю нервничать. «Запрети им искать!» «Я главный!» кто сказал тебе такую глупость? Если ты забыла, то напомню. Меня притащили из Растуина силой, заставили работать на мировую магистерию, и да, ко мне прислушиваются, но главный там не я. Что можно сделать? Должен быть выход. Соня разрушит портал, и вы в ту же секунду покинете север. Я уведу вас как можно дальше, и тогда магистерия собьется со следа. Меня будут допрашивать, я не выдам, но вернуться вы не сможете. А еще Соня не должна выдать себя, пока я не покину этот мир. Меня казнят, если узнают, что я лгал. Это уже похоже на план. Я судорожно облизнула губы. Когда начнем? Выспись, Алена, у тебя была трудная ночь. Эйден исчез, словно растворился в воздухе. Даже Рангард присвистнул от удивления. Я обернулась к мужчине, и мы столкнулись взглядами. В глазах Рана будто разгорелся жаркий огонь. Янтарные всполохи завораживали и заставляли подойти ближе. Я дотронулась до щеки мужчины кончиками пальцев, и он тяжело сглотнул. «Ты уйдешь, так ведь?» — едва слышно спросила, но ответа не дождалась. Ран молчал, и я не стала больше ничего говорить. Развернулась и вышла, а проход в стене за моей спиной исчез. До утра стояла у окна, опялись на сухой куст в саду, Пыталась привыкнуть к мысли, что видела Рангарда, возможно, в последний раз, но не получалось. Нет, я ни в коем случае не надеялась на то, что он вдруг решит остаться ради меня, боже упаси. Я далеко не девчонка, и у меня есть ребенок, я была замужем. Кому нужна такая, тем более в этом мире? Пользованный товар, да еще и с прицепом. Именно так говорят на земле, никому не нужна. Я опустилась в кресло и схватила первую попавшуюся книгу, лежащую на столе среди других, раскрыла посередине и вперила взгляд в буквы. За окном занимался рассвет. «Вот-вот придет Эйден и уведет нас на юка там будет столько дел, что мысли о рангарде меня не будут преследовать. Нужно найти и купить дом или арендовать его, снова приобрести необходимые в быту вещи, продукты, погулять по городу, привыкнуть к новой обстановке». Размышляя о прогулках с дочкой по песчаному берегу моря, я заулыбалась. Настроение поднялось в ту же секунду, и даже уход раны не способен был его омрачить. Сонный комочек на кровати завозился, и я поспешила к дочке. «Мне снились пони», — бормотала она, выпутываясь из одеяла. «А еще птицы с длинными шеями, и они дышали огнем». «Сонь!» — я притянула дочку к себе и усадила на колени. Малышка тут жуткнулась носиком в мою шею и уже собиралась снова заснуть. «Мы скоро будем жить в тёплых краях рядом с морем. Правда? Правда. А теперь скорее умываться». Дочку уговаривать не пришлось. Едва услышав про море, она унеслась в ванную. Потом так же быстро принеслась обратно, натянула платьице, которое мы взяли у эльфики в шкафу, а вернуть забыли, и обула валенки. Другой обуви у нас пока не было, так что поход по лавкам с одеждой был в приоритете. «Пойдем скорее, мам». «Куда?» — я рассмеялась. «У нас двери еще нет, видишь?» Только я это проговорила, как стена стала растворяться, и в проем заглянул Эйден. «Готовы?» — спросил он. Я кивнула, выглядывая Рангарда в коридоре, но его не было. Мак, кажется, понял, кого я ждала. Рангард ушел куда-то, надеюсь, насовсем, хотя он сказал, что еще придет, значит, не в драконьих краях. «Я кратко введу вас в расположение южных городов, а вы выберете, где хотели бы жить. А еще не жду, но был бы рад услышать спасибо за то, что я такой прекрасный и умею открывать порталы по всему миру». «Спасибо», — с улыбкой поблагодарила я, — «умение Эйдена и правда было кстати» не представляю, как бы мы добирались до юга в повозке. Есть два города, в которых жить удобнее всего. Это Листон и Пайтлс. Первый находится на берегу Листонского залива. Пляж песчаный, песок белый. Дома дорогие, но построены качественно из-за постоянного сильного ветра, во избежание разрушения от возможного потопа. При потопе дома блокируются магическими куполами, куполы вскрываются спасателями. Получить угрозу жизни и здоровью в Листоне возможно только если находиться непосредственно на берегу залива во время шторма. Я уже готова была согласиться на этот город, да и Соня слушала эйдана с открытым ртом и глазками, сияющими от восторга. Но Мак продолжил говорить теперь уже о другом городе. Пайтлс — соседний от Листона город. Дома преимущественно большие, в два, то и три этажа, и у каждого свой сад — «Конюшня и ферма. Дома продаются сразу с прислугой, что удобно, но можно уволить персонал и набрать снова по своему предпочтению. Оба города курортные, постоянный поток людей круглый год, что поможет тебе в развитии лавки. Если ты будешь заниматься свечами, конечно. Пайтлс находится в нескольких километрах от Листонского залива. Дома не защищены куполами, но им это и не нужно» жители города богатые купцы, владельцы гостиниц и ресторанов. В нем даже владельцы маленьких ловчонок богаты за счет аристократов, отдыхающих в этих краях. Простому люду недоступен отдых на море, как и жизнь. «Дома очень дорогие», — расстроенно спросила я, вспоминая все золото, что у меня есть. «Хватит ли его на жизнь хоть в одном из этих городов?» «Тебе хватит», — Рангард еще передал сундук, Жалкая сумма, но достаточная для того, чтобы купить небольшой домик. Небольшие домики есть в Листоне. «Я бы хотела жить в Листоне. Да», — покосившись на Соню, сказала я. «Обещала ведь дочери дом на берегу моря». «Отличный выбор», — воскликнул Эйден. Будто был риэлтором элитной недвижимости. Я не сдержала улыбки. «А денег тебе хватит. К тому же, как я и говорил, если откроешь свечную лавку то, может, что ты заработаешь? Не думаю, что свечи там нужны хоть кому-то, но вдруг... Нужны? — подумала я. Свечи необычной формы, можно красиво упаковать и прорекламировать так, что богатей непременно решат пополнить свои коллекции безделушек еще и свечами. Это простым людям красивые и ненужные штуковины ни к чему, а богатые любят необычные вещички. — Значит, Листон? — спросил Эйден. — Да, — ответили мы с Соней хором. «Соня побудет с няней, пока ты выбираешь и покупаешь дом». «Нет», — замотала я головой, — «дочь должна пойти со мной, ей ведь тоже жить в новом доме». «Спасибо, мама», — малышка прижалась к моей руке и замурлыкала. «Хорошо, выходим». Я улыбнулась и поднялась с кровати, в тот же миг Эйден открыл портал. Листон был прекрасен. Нет, не так, он был обалденно красивым я почти не дышала, пока мы шли по улице, утопающей в пышной зелени, высоких деревьев и множественных кустов. А сколько здесь было невиданных мне растений! А дома! Это ведь не дома, а произведения искусства! Неужели я правда буду жить в таком месте? Ущипните меня!» С наслаждением вдохнула солёный морской воздух, перемешанный с ароматом цветов и свежей зелени, поправила волос, разметавшиеся от ветра, и осмотрелась. Здания не были похожи друг на друга. Каждый дом имел свой уникальный стиль, они были расположены за высокими кованными заборами, и сады были у каждого, не только в Пайлтессе, как оказалось, любили садоводство. Я, забывшись, шагнула к одному из заборов и заглянула в сад. У одной из клумб с благоухающими синими розами на четвереньках стояла женщина лет сорока. Вокруг нее валялись маленькие грабли, лопатки, лейка и пакетики с удобрениями. Но сама женщина точно была не служанкой. Несмотря на то, что работала она с землей, одежда ее была идеального кроя, из легкой, но явно дорогой качественной ткани. Перчатки же были кожаными, а шляпка на белокурах блестящих волосах маленькой и аккуратной. Такая подошла бы даже к больному платью. «Алена!» Эйден шикнул за спиной, и я вздрогнула от неожиданности. Мы двинулись дальше, шли очень медленно, Мужчина давал мне возможность рассмотреть каждый кустик, каждое дерево и каждый дом. Последние я разглядывала с открытым от удивления ртом. Например, дом, а еще точнее, роскошный особняк, мимо которого мы сейчас проходили, принадлежал какой-то очень уж богатой семье. Сам дом был трехэтажным, из светлого камня, а часть фасада с правой стороны была увита плющом. В саду За резными деревянными столиками сидела немолодая пара в дорогих одеждах. Здесь же неподалеку резвились дети: двое мальчиков в брюках и рубашках и две девочки в чудесных платьицах из шелковой ткани. Мне стало стыдно разглядывать своих будущих соседей, и дальше я шла, любуясь самим городом. Мы вышли на торговую улицу, но здесь не бродили торговцы с криками "Купи леденец", а были не менее красивые дома, двухэтажные, но с вывесками Лавки продуктовые, ателье, лавки с домашней утварью и еще 10 других, в которых можно было купить все что угодно. Хозяева этих лавок живут на вторых этажах, заговорил эйдан увлекая меня за поворот, где дорога вела к пляжу. Улица самая крайняя, и на нее заезжают только слуги, которых отправляют хозяева со списками. Покупки доставляются также слугами, и не приведи создатель, чтобы кого-то из богатеев увидели в мясной лавке. То есть, мне самой нельзя туда ходить? Можно, но только если ты не надеешься на дружеские отношения с теми, кто живёт, например, в том доме, который ты так внимательно рассматривала. Хозяева лавок тоже имеют, если и не штат-прислуги, то хотя бы одного-двух верных помощников по хозяйству. Чаще всего это горничный, управляющий домом, который занимается закупками. Тебе позволено бывать лишь в ателье и лавках с готовой одеждой. Что ж, я неопределённо мотнула головой. Привычки жителей этого городка были не по мне, но ради местного климата, природы и близости моря я готова была смириться с ними и, наверное, даже принять. Соня шла позади и вертела головой стороны в сторону. Время от времени мы слышали её восхищённые вздохи, и я ещё больше убеждалась в правильности своего решения. «Далеко отсюда, до Вивланда. Два месяца пути на лошадях». То есть навещать друзей я не смогу. Разве что очень редко. Но на дорогу туда-обратно будет уходить четыре месяца жизни. Но... Эйден подмигнул мне. Соня научится открывать порталы, и вы сможете путешествовать по всему миру, когда захотите. Это было бы чудесно. Я зажмурилась в красках, представляя наше с Соней будущее. Вот дома, которые сейчас в продаже. Голос Эйдена вырвал меня из мечтаний. Я взглянула туда, куда указывал мужчина, и в панике снова стала вспоминать количество золота в сундуках. Дома через дорогу от пляжа, на которых висела вывеска «Продаётся», были мини-версиями дворцов какого-нибудь императора. Ну, или мне так казалось, потому что не готова была к тому, что в одном из таких роскошных домов я смогу жить. «Они, наверное, очень дорогие», — шепотом произнесла я, — А Иден уже тянул меня за руку к первому дому. Двухэтажное огромное здание из коричневого кирпича, напоминающего по форме обычный кирпич, с широкими во всю стену окнами и черепичной крышей. Оно стояло посреди зеленого сада с фонтанчиками, клумбами и даже собственным озером. Каменная дорожка вела от ворот до главного входа, и вдоль нее лежали небольшие кубики, которые наверняка ночью светились. Почему-то я была уверена, что вот эти стеклянные кубы — именно светильники. Мне на него денег не хватит, Эйден. Я пыталась донести до мага, что не готова тратить все золото на дом, но он и не слушал. «А как я открою лавку в этом месте?» «В этом никак. Городским законам запрещено торговать чем бы то ни было, не на специально отведенные для этого улицы. Хочешь лавку?» Тогда нужно будет приобрести помещение на торговой улице. — Тогда давай там дома посмотрим, они и дешевле, скорее всего. — Ты же хотела жить на берегу моря, — усмехнулся Эйден, а я чуть не взвыла от досады. — Хочу, конечно, хочу. — Ладно, давай просто посмотрим, — согласилась я и потопала по дорожке. — Сонь, не отставай. Чем ближе подходила к дому, тем более огромным он мне казался. Я уже видела окна в пол на втором этаже и мечтательно представляла, что это окна спальни. Входная дверь была распахнута настежь, и я вопросительно взглянула на эйдана В Листене преступность нулевая. Ты можешь оставлять двери открытыми даже на ночь. В самом крайнем случае, если вдруг какого-нибудь разбойника занесет сюда, на воротах установлены магические маяки. Не пройдет и минуты, как преступника опутает сеть. Ну а потом за ним прибудут стражи. А как эти маячки поймут, что во двор вошел именно преступник? Почувствуют. Магия какая-то, усмехнулась я и вдруг поняла. И правда ведь магия? Эйден постучал в дверной косяк, и тут же у порога появился пожилой мужчина в черном костюме и белых перчатках. Дворецкий, подумала я, но, как узнала позже, мужчина был управляющим. Господа, поклонился он, Чем могу быть обязан?» «Нам нужны хозяева этого дома», — ответил Эйден. «Мы хотим купить его, если нам все понравится». «Хозяева прибудут через несколько часов, но я могу показать вам все сам. Проходите, прошу». Мужчина отступил. «Меня зовут Форс, и я часть договора на дом. Как вы, наверное, знаете, дома в этом городе продаются вместе с прислугой». «Да, наслышаны. Правда, думали, что такое только в Пайтлсе» совсем недавно этот закон коснулся и листона к счастью мы вошли внутрь и форс павел нас по просторному холу к ближайшей арке здесь гостиная она используется для размещения гостей и вечернего чая хозяева любят проводить в ней время перед сном в гостиной был камин что вообще неуместно в жарком климате но как я потом узнала ночью у моря холодные пол был покрыт светлым ковром а мебель, диваны, два глубоких кресла были обиты кожей. У стены стоял стеллаж с книгами, торшер, а у дивана низкий столик на резных ножках. Окно было закрыто плотными шторами из темно-зеленой ткани. Кухня и столовая в другой стороне дома. Форс повел нас мимо широкой лестницы, ведущей на второй этаж, к закрытым двустворчатым дверям. За ними оказалась небольшая уютная столовая с широкими окнами во всю стену, Здесь стоял стол на шесть человек, и сейчас он был сервирован к обеду на двух персон. «Кухня?» — управляющий махнул рукой в сторону еще одной двери. а «Желаете взглянуть?» «Нет», — за меня ответил эйдан а когда я окинула на него вопросительный взгляд, он едва заметно качнул головой. «Ясно. Хозяева мне пристало шататься по кухням и кладовым». «Наверху три спальни, в каждой имеется ванная комната и гардеробная. Кабинет на этаже, на мансардном этаже, госпожа Ильстон выращивает редкие растения. Их она забирать с собой не будет, потому что переезжает в края, где растения не смогут жить. Если они вам не нужны, то госпожа Ильстон передаст их в дар своей подруге. Но, честно признать, соглашайтесь, растения действительно безумно редкие. Некоторые из них привезены из других миров» инструкция к их выращиванию имеются, проблем с ними не будет. Я заглянула в одну из пален и умилительно сложила руки на груди. Светлая, небольшая, но в то же время просторная комнатка стала бы идеальной для детской. Впрочем, Сонины вздохи это подтверждали. «Тебе нравится?» — спросила я ее, и она закивала. «Очень! Смотри, какой столик, мам!» Дочка указала на письменный стол у окна. Он был из светлого дерева, резной, с ящиками. Рядом с ним стоял стул с широкой спинкой и мягким сиденьем. Широкая кровать была под балдахином, а Соня всегда мечтала о домике внутри дома. Так она называла кровати с балдахинами. Из комнаты вели две двери, одна из них в ванную с большой медной чашей по центру, вторая в гардеробную со множеством полок и зеркалом во всю стену. Когда мы ушли из этой спальни, Соня обернулась, и в глазах её была такая печаль, что я готова была купить этот дом прямо сейчас. В ещё одной спальне всё было таким же, как и в прошлой, разве что цвета интерьера отличались, в этой преобладал зелёный цвет, а не персиковый. А вот в третьей я застыла на пороге с открытым от восхищения ртом. Вся стена была стеклянной, от пола до потолка. «Это спальня госпожи Эльстон» проговорил Форс, проходя внутрь. В ней мебель от лучших мебельщиков мира. Кровать, например, привезена из Женева, а вот это софа из Ейстолна. И кровать и софа были чудесными, из темного дерева с резными спинками. Над кроватью висел балдахин из полупрозрачной газовой ткани, а софа, что стояла у окна, имела два ящика внизу вместо ножек. В ванной комнате находилась круглая купальня, большое зеркало и широкая тумба со множеством ящиков. В гардеробной комнате все полки были заняты платьями, наверняка жутко дорогими. От осознания, сколько золота было вложено в этот дом, у меня потели ладони. — Мы пойдем смотреть второй дом? — тихо спросил Эйден. — Мам, мне тут нравится. — И мне, — вздохнула я, — но, кажется, он слишком дорогой. — Сто тысяч золотых, госпожа! — любезно подсказал Форст, и я едва удержалась от того, чтобы не схватиться за сердце. «А мы его возьмем», — улыбнулся Эйден. «Встретимся в Доме Советов завтра утром. Сообщите госпоже Ильстон». И прежде чем я успела возмутиться, Мак потащил меня на улицу. Соня радостно скакала следом, а я шла на ватных ногах и представляла себе сумму в сто тысяч золотых.